«Александра Хоменко. Наша все». На мосту электричка коротко грохочет. Татьяна отрывается от блокнота, мазнув взглядом по серому пейзажу. Вагону Димми, который, как назло, именно в этот момент облизывает липки от чипсов пальцы и возвращается к заметкам. Он разглядывает ее из-под тюшка. Впервые она не в платье, в джинсах и плотном зеленом свитере. Блестящие сережки покачиваются в такт вагону, светлая коса покоится на груди, на губах — улыбка. Прямо живой человек, а не препод. Правда, все такая же отстраненная, хотя сейчас могла бы быть и подружелюбнее. Он вспоминает, сколько бабушка запросила за ритуал, и скисает окончательно. Какая тут благодарность! Наверняка думает, что он барыга. В Голованово в вагон набивается куча народа, Какой-то мужик с перегаром хочет сесть рядом с Татьяной и Дима хватается за этот предлог, пересаживается сам. Она чуть сдвигается к окну, они не соприкасаются, но впервые так близко. Он быстро смотрит в ее блокнот. Цифры неразборчивые, слова и профиль, везде этот профиль с острым носом и подбородком и нелепыми кудрями, которые она рисует, когда думает о чем-то. Дима с досадой глядит в окно на облетевшие леса. Он ревнует. Это смешно, но он действительно ревнует ее к Пушкину. И сам же везет ее к нему. «Смотри, преподша по Пушкину!» Дима повернулся туда, куда указывала Юля, и увидел у расписания молодую женщину в бежевом платье в пол и с косой до талии. Она казалась странной, неуместной среди пестрых студенток. И все же Дима не мог отвести взгляда. Ее хотелось рассматривать. Наконец он произнес. «Она сама как...» из пушкина не поверишь но ее зовут татьяна ларина <свят> вот ржака он отшутился в ответ и в тот же день записался на факультативный курс по пушкинистике хотя с детства мучительно не переносил ни самого поэта ни его творчество. в аудиторию она вошла со звонком бросила здравствуйте и сразу повернулась к доске почерк у нее оказался угловатый и некрасивый она быстро вывела пушкин наше все и дима почувствовал неловкость Он пожалел, что приперся сюда, чего еще можно ждать на курсе по Пушкину от Татьяны Лариной в старомодном платье. Она ввела всех строгим взглядом, остановилась на Диме. Тот неожиданно для себя покраснел и произнесла удивительно звонким и переливчатым голосом. Эту фразу Аполлона Александровича Григорьева выслушали неоднократно. «Смею надеяться, что раз вы выбрали своей специальностью литературоведение», Она что-то для вас значит. А теперь запомните, сколь бы серьезно вы не воспринимали это утверждение, этого всегда будет недостаточно. На каждом занятии я буду доказывать вам его истинность и невозможность постичь его до конца. Приступим». И Дима пропал. Он сразу нашел ее в соцсетях. Пустой профиль с размытой фоткой на аватарке. На стене цитата Анинкова про Пушкина, В личный инфе только универ и факультет. Он быстро вычислил, что ей 25, да они мало, но семьи, судя по всему, нет, да и кого нынче испугаешь разницей в 6 лет. Он переборол не любовь к Пушкину, готовился к каждому занятию, отвечал на вопросы, вступал в дискуссии, постоянно читал что-то по теме, и, как она и предупреждала, этого всегда было недостаточно. А еще, чем больше он читал тем большую тревогу испытывал, словно забыл о чем-то важном. Татьяна держалась вежливо и отстраненно, и лишь когда говорила о своем Пушкине, словно размораживалась, звенела и обретала краски. Ее пылкость и страсть поражали и заряжали. Дима болезненно подмечал, что тишина в аудитории вся наполнена вниманием, поглощающим каждое ее слово. Несмотря на все старания, он оставался для нее лишь смазанным пятном в этой концентрированной тишине и не понимал, как подобраться ближе. После секундного замешательства она все же опирается на его руку и спрыгивает на землю. Перона хватило только на первые три вагона. Станция сгорела еще когда Диме было 13. Платформа пуста. Ему неловко за то, что бабушка живет в такой глуши, но Татьяна шумно втягивает острый осенний воздух и улыбается. «Хорошо-то как». Не терпится скорее познакомиться с Ульяной Архиповной. «Кстати, если что, баня из болтливых. знахарем вообще запрещено лишний раз говорить, так что не обращайте внимания». «Конечно. Как же вам повезло, Дмитрий. Думаю, с такой бабушкой вы могли бы выбрать специализацию фольклористика и написать много любопытных работ». «Вообще-то я о пушкиноведении думал». Бросает он в сторону и задерживает дыхание. Она смотрит на него, но молчит, и он мучается, не сморозил ли глупость. Проходит вечность, прежде чем она произносит с тихой печалью. «Это прекрасное дело, Дима, но и очень одинокое. Мало кто сможет разделить ваше увлечение. У нас есть, конечно, сообщество, но оно не дружное все зациклены сами на себе. Вы должны быть уверены, что вам всегда будет достаточно этого». «А вам достаточно?» Она светло улыбается. «Конечно». И он, обжегшись об эту ее улыбку, отворачивается. Вдали виднеется раскисший от дождей домик с низкой крышей. На крыльце пестреет бесформенный силуэт. Детская радость подхватывает и кружит Диму. Он ускоряется. Татьяна почти бежит следом, вот уже бабушка обнимает его и лопочет нежное. «На гостью...» Ба смотрит хмуро, но Татьяна этого словно не замечает, невозмутимо здоровается и переступает порог. В доме пахнет выпечкой и деревом, на огромном экране телевизора два плохих актера, обсуждают убийство на стенах новые обои и ни одной веточки боярышника или полыни. Только в красном углу все те же старые рассохшиеся образа с почерневшими от времени ликами. Дима смотрит на порог и хмыкает, заметив осиновые клинышки. Нельзя, шептуньи, без защиты от нечисти. Татьяна слишком быстро выпивает чай и сидит, перекидывая косу то на грудь, то за спину. Ему нравится ее нетерпение. Наконец, она не выдерживает. «Ульяна Архиповна, я привезла сумму, которую вы просили. Готова отдать ее немедленно?» Бабушка качает головой и щелкает языком. И Дима говорит, платит обычно после. Татьяна быстро кивает. «Да-да, конечно». Когда мы можем приступить? Обратная электричка через четыре часа хотелось бы успеть. Увидеть. Ба смотрит на нее с прищуром, а потом указывает на стул под образами. Димина сердце грохочет. Как же давно он не видел бабушку в деле. Как же давно сам не был там. Скоро у них с Татьяной появится нечто, принадлежащее только им. Ба закрывает глаза и начинает шептать. На море, на океане, на острове, на буяние. На лукоморье растет дуб, на двенадцати пнях. На дубу двенадцать сучков, а на сучках двенадцать бесов, а на них кот Чорин. Примечание. Тексты заговоров, позаимствованные в несколько сокращенном виде из книги Александры Барковой «Зельеварение на Руси». Конец примечания. «Спасибо, Дмитрий. Вот сюда». Она указала на стол в углу. Он осторожно поднес стопку учебников, случайно посмотрел на стену и едва не выронил все на пол. — Что это? Татьяна недоуменно проследила за его взглядом. — Лукоморье, крамского, репродукция. Очень необычная интерпретация, совсем не сказочная, скорее мифологичная. Лукоморье — место вне времени и пространства, где пирует зло. — Не просто зло. Туда заговорами... «Изгоняли самые страшные болезни», — глухо произнёс Дима. «Как он мог забыть?» — Татьяна нахмурилась. «Не знаю про болезни, но зло там точно обитает. Например, кот Баюн, этот страшный персонаж в фольклоре, он завлекает людей сказками, усыпляет их и ест. И, кстати, он не ходит по цепи». «Знаю, он прикован цепью к дереву». «Похвально. А Александр Сергеевич, по сути, повторяет подвиг Одиссея слушает сказки и остается живым. Или, по заветам Ницше, смотрит в бездну. На картине серый потусторонний пейзаж с зыбкими тенями и силуэтами нездешние звезды и страшный человек с черным взглядом и котом на коленях. Сколько раз Дима видел этот сон, но забывал его каждое утро. Рассказать ей примет за сумасшедшего. Но и молчать он не мог, а потому выбрал часть правды. «Вы только не смейтесь!» Но сейчас, увидев эту картину, я вспомнил бабкины заговоры. Разумеется, ведь и лукоморье — фольклорный образ. Не просто фольклорный. Бо его боялась. Дима ощутил холод внутри и скорее заговорил о другом. Сейчас понял, что мне многое у Пушкина напоминает заговоры. Вот, например, на море, на океане стоит дуб. Под тем дубом три девицы, родные, сестрицы. Одна шила, вторая вышивала, а третьи уроки, испуги, переполохи отгоняла». Татьяна возрилась на него в изумлении. «Дмитрий, вы же... вы же не сами это придумали?» «Конечно, нет». Он неловко рассмеялся. «Моя бабушка знахарка. Я раньше каждое лето у нее жил. Она меня немного учила». Татьяна чуть подалась вперед. «Как любопытно. А ведь мы никогда об этом не думали. Пряхи. Тот же мотив, что и у мойр Парк и Валькирий из старшей Эды» в вашем заговоре две рукодельницы создают боль а третья от нее освобождает ровно как и у пушкина есть ли еще какие то заговоры которые кажутся вам связанными с его творчеством черный человек с репродукцией смотрел на диму и в памяти всплывали все новые слова дань много и даже один неприличный ничего страшного мы же ученые ам имел брат с сестру под лещиной над лещиной, и родили они дитя, безо рта, без ноздрей, без глаз, без рук, без ног. Только там не имел. Ее глаза засияли. Всегда чуяла, что с неведомой зверушкой что-то не так. Неужели Александр Сергеевич переработал текст заговора? «Дима, умоляю, вспоминайте еще, это важно!» И он вспомнил, а она записала в блокнот каждое его слово. Потом они говорили до ночи, и он понял, что добился своего. Бабушкин голос ведёт по Синюю морю. Дима Кормчий направляет ладью на два креста маяка так, чтобы те совпадали. Он знает, что так они пройдут фарватером в обход мели и камней. На горизонте узкая кромка земли, Черный остров. Дима с тревогой оборачивается к Татьяне, похожей на птицу, и слышит, как бабушка, не прекращая нашептывать, говорит «Уши заткните, заболтают! Не слушайте ни в коем разе, не слушайте их!» Дима протягивает Татьяне беруши и вставляет такие же себе. Бабкины напевы обрываются, мир становится безмолвным, а потом сереет и вязнет в безвременье. Они приближаются лукоморью ее исследование гремело на все профессиональное сообщество пушкинисты вдоль и поперек изучили мотивы европейских и русских сказок в творчестве пушкина а вот до традиционной культуры не добрались и вдруг выяснилось что он вовсю использовал тексты заговоров и вообще был тонким знатоком фольклора вот же сукин сын диме было нечем это крыть Бабкины заклинания кончились, интерес к нему тоже. Недавно Татьяна вернулась из далекой деревни, куда ездила с фольклористами, к новым информантам. А он — бывший информант, и это почти смешно. То, что должно было их сблизить, сделало ее невозможно далекой. Они столкнулись в коридоре. Татьяна мельком улыбнулась ему и поспешила на кафедру. Сегодня она была с распущенными волосами и в чуть более короткой юбке, так что он видел ее белые лодыжки. И Дима понял, что не все потеряно, что у него остался самый крупный козырь. — Татьяна Александровна, я хочу вам рассказать еще кое-что о бабушкиных ритуалах. Точнее, об одном. Тогда восьмилетнего Диму свалила лихорадка. И что только бабушка не перепробовала, и дерево било, и обычными лекарствами пичкала ничего не помогало. В тот вечер он провалился в горячечное безумие. И стал задыхаться. Ба вызвала скорую, положила его под образа и зашептала заговор, который увел бессознательного Диму в черный гробовой мир, под черный костлявый дуб, где черный человек с черными кудрями и черным котом на руках завел песень о лукоморье. И песень эта втягивала в себя, высасывала силы, но грозный бабкин голос вытащил — а кот кричит порикает когтями ногтями загребает уроки урочище из димитрия выдирает и вырвалась боль из дименной груди устремилась в сердце тьмы очнулся он резко мучительно и страшно на мокрой от мочи и пота простыне он слышал отголоски песни она тянула его прочь бабка тогда нашешептала на воду да и вымыла из него всю темень и память заодно а сама долго потом силы восстанавливала. А когда я увидел картину Крамского, то вспомнил всё и понял, что за человек был под дубом. Татьяна кивнула. — Пушкин! — и добавила. — Мне нужно туда. У лукоморья дуб стоит. Дрях, гнил и ветви его простираются над стылым миром. Сер тот мир и сумрачен. Птица здесь не летит. Трава не растет, собака не лает. Вода океанская липка, густа и пахнет железом. Пируют средь черных скал черные тени, Терзают берег бездыханные тела мучеников. Дима тянется к Татьяне, но та выскальзывает из его рук. Глядь, уж бредет по берегу в сторону дуба, И движение ее медленное, тягучий Дима сходит с лади и идет следом, Но с каждым шагом она удаляется и сливается с танцем сумеречных сполохов. От ствола отделяется самая черная из и движется ей навстречу. Очи его пылают агатовым пламенем. Лик тонок и остер. В кудри заколоты звезды, а губы беззвучно шевелятся. Татьяна замирает. Смотрит Дима на ровную спину и длинную косу, но видит, как широко раскрыты ее глаза, как дрожит губа, как текут по щекам восковые слезы. Слова черного человека тонут в тишине, и Дима до озноба рад этому. Пытается идти быстрее, догнать Татьяну, увести отсюда, но воздух облепляет тело, как вязкий мед. Она вскидывает руки, а тереть слезы касается не у шеи и Дима почти видит, как крик его режет серую толщу воздуха и достигает её но поздно. Внутро её уже втекает песень о лукоморье, о трехстах мертвых витязях, о пряхах, предыдущих полотно из кишок павших воинов, о девах, возлежавших с демонами, о бацком пламени, расцветающем в купальскую ночь, И вторит она чёрным словам, что всегда прятались за светлым сказом, распахивает объятия, идет к единственному своему королю, возлюбленному мужу. Дима бежит, но не может продвинуться и на шаг, озирается в отчаянии бабушка, помоги, достает берруш и в Всё его существо заливает песень, что ни на миг не смолкала в нем с самого детства. Он дергает головой и скорее чувствует, чем слышит бабкин шепот. Сейчас, родненький, вытащу, верну. Ее! Сначала!» Бабкина бормотание накатывает волнами и бьется о чужую волю. «Только видит Дима, что нет от того проку, что тянет Татьяна тонкие руки к демону, и очи его горят, толкая ее души. Качают Диму темные сказки, но разум ясен и остер». Он знает, что бабка пожадничала и не рассчитала сил, что выскальзывает из ее заговоров Татьяна, как мокрая рыбка, не дает зацепить себя и вытащить. Чует он бабкин страх и злобу, видит, как собственное тело плывет к дубу, что голодно раскинул руки ветви. И тут же гремит бабкин крик, который ощущается, как рука, рванувшая за ворот — «Воротись, обернись!» Хотя бы внука решила вернуть. «Нет, сначала ее! Не могу, не хочет она!» Руки Татьяны и черного человека соприкасаются. И чувствуют Дима, как боль скручивает грудь, как мутнеет душа и портится. И выползают изнутри слова, проталкиваются по глотке, наполняют рот и изливаются наружу. «На океане море, лежит колода дубовая». На той колоде сидит страх-рах, И пойду я под гнилое дерево недорогой, Мышьей, нарой собачьей тропой. Ударю Татьяну по ретивому сердцу И распорю ее белую грудь, И напущу на нее тоску, тоскущую, Кручину-кручинскую. Ой же ты, могуч страх-рах, Отдай только мне ее, Я твой слуга, и по сей день, и по сей час, и по мой приговор во веки веков. И не ушами, но черным своим сердцем слышит он, как сливаются два крика в один. Злой, голодного демона и отчаянной, обезумевшей женщины. «Иди ко мне!» — шепчет Дима и теряет сознание. «Остались бы хоть на денек, все б подлатала». Дима целует хмурую бабку и отвечает «нельзя». А про себя добавляет «нельзя латать» и от этой мысли его начинает трясти. Бабушка кладет ладонь ему на лоб и шепчет про «прополынь лебеду, чтоб забрала беду». «Не заберет», — думает Дима, но дрожать перестает. «Ко мне жить приезжай», — бросает она. «Знахарь ты». «Перешел к тебе дар мой. Помру, и место мое перейдет». «Ба! Зачем мне твое место и твой дар? Ну?» «А затем, что ты им уже воспользовался». Дима бросает взгляд на лавку, где сидит бледная Таня и смотрит в одну точку. «Я спасти хотел». «Ты любовью ее дьявольской заговорил. Да так, что и мне не распутать. До конца века по тебе сохнуть будет, пока не высохнет вся». «Да только тебе до того и делов. Уже не будет?» Дима зло отстраняется. «Будет. Люблю ее». Бабка хмыкает и плюет под ноги. «Заговор-то от Кель знаешь? Я точно при тебе черное не творила». Дима пожимает плечами. Он и не помнит сейчас, что говорил и откуда взял слова. Бабка качает головой. «Силен ты, внучок. Аж сама страшусь. Ну, с Богом». «Он не оставит. Приезжай. Учиться надо». Дима прощается и знает, что больше сюда не вернется. Но прежде чем увезти измученную Таню на станцию, говорит. «Ба, а кота там не было». Она хмуро кивает. «Знаю. Нынче там другой баюн, без цепи. Наслушался, сказочек». В вагоне Таня тиха и растеряна. Жмется к нему и заглядывает в глаза в их и пугается каждый раз, а потом просит блокнот. Садится у окна и начинает быстро что-то черкать, как и всегда, когда задумчиво. Дима зло выхватывает блокнот из ее рук, готовый рвать листы с ненавистным профилем, и застывает оглушенный. Некрасивым угловатым почерком скачут по листу слова, расплываются кляксами. «Пушкин. Наше ничто». Наше — ничто. Ничто.